где моя честь море зовует море где моя честь ветер злобный ветер где моя честь ту теперь ответит? где Горе злое горит Где Вот и дельфины его не нашли. А всё равно мы его найдём. Как же ты его найдёшь? Э, слушай, я позову орлов. У орлов такие зоркие глаза, они видят далеко-далеко. Когда они летают по тучами, они видят каждую букашку, которая ползёт по земле. Я попрошу их осмотреть всю землю. Все леса, все поля, все горы, все города, все деревни. Пусть повсюду ищут твоего отца. Ах, какой ты умный! Это ты чудесно придумал. Зови же скорее орлов. Орлы! Орлы! Слетайте, пожалуйста, ко мне. У меня важное дело. Здравствуй, доктор. Что ты хочешь? Дорогие орлы, летите во все концы и найдите... Рыжего рыбака с длинной рыжей бородой. Хорошо. Для нашего любимого доктора мы сделаем всё, что можем. Спасибо, я очень тронут. На вас теперь вся надежда. Поймите, мои друзья-дельфины искали всю ночь его в морской глубине и не нашли. В море его нет. Мы полетим высоко-высоко. И осмотрим всю землю. Все леса и поля. Все горы, города и деревни. Мы, «Мы постараемся найти твоего рыбака!» И орлы полетели высоко-высоко над лесами, над полями, над горами, и каждый орёл зорко всматривался, нет ли где рыжего рыбака с большой рыжей бородой. На другой день орлы прилетели к доктору Айбулиту. «Мы нигде не нашли рыбака!» На земле его нет. Что же нам делать? Пент очень скучает без отца. Я сейчас видел, он сидит у входа в пещеру и и плачет. Но как его найдешь? Орлы и тени нашли его. Значит, никто не найдет. Неправда. Орлы, конечно, умные птицы, и глаза у них очень зоркие. Но искать человек уметь только собака. Если я захочу, я в три дня тыщу рыбака. Ну, захоти, захоти. Почему же ты не хочешь? Захоти. Ничего ты не найдёшь, только хвастаешь. Так, по-твоему, я хвастунишка. Ну, ладно, увидим. Ну, не ссорьтесь, не ссорьтесь, друзья, не ссорьтесь. Я вот думаю, что нам делать дальше. Доктор, а? доктор, попроси-ка Пенту, пусть даст тебе какую-нибудь вещь, который держал в руках его отец. А -а -а, понимаю, понимаю. М -м -м. Пента, иди сюда. Что? Я слушаю тебя, доктор, я болит. Пента, нет ли у тебя какой-нибудь вещи, которую держал в руках твой отец? Есть. Вот. Я ношу в кармане его носовой платок. Так сюда. Ава, годится? Сейчас понюхаю. Ну. Сейчас понюхаю. Ну. Угу. Mm -hmm. Пахнет табаком и селёдкой. Его отец курил трубку и ел хорошую голландскую селёдку. Ну, так что? Больше мне ничего не надо. Я побегу наверх на ту высокую гору и понюхаю, какой теперь ветер. Да, но сейчас темно. Не можешь же ты искать в темноте. Ничего, я знаю его запах, мне больше ничего не надо. Нюхать я могу и в темноте. Ну, тогда ни, ни минуты. Прошло уже три дня, как пропал отец. Полезай, полезай, скорее полезай. Я уже на горе. Слышите меня? да да Сегодня ветер с севером. Понюхаем, чем он пахнет. Снег. Мокрая шуба. Еще одна мокрая шуба. Волки. Маленькие волчата. Дым от костра. Береза? Авва, неужели ты в самом деле слышишь столько запахов в одном ветерке? Ну, конечно. У каждой собаки удивительный нос. Любой щенок чуть такие запахи, какие вам никогда не учуять. Погодите, погодите. Авва, ну что ты молчишь? Авва, отзовись. Кирпичи, молодая корова, железная крыша, маленькие... Грибочки в лесу, дорога, пыль, пыль и... Пряники. Медовые пряники. Нет, не пряники. Орехи. Я их тоже люблю. Да нет же, не орехи. Тогда яблоки. Не яблоки. Не орехи, не пряники, не яблоки. Еловые шишки. Значит, на севере рыбака нет. Подождём, когда ветер подует с юга. Я тебе не верю. Всё ты выдумываешь. Никаких запахов не слышишь, а просто болтаешь вздор. Отстань! А не то я укушу тебя за ногу. Тише, тише. Перестаньте ругаться. Перестань. Я вижу теперь, моя милая Авва, что у тебя и в самом деле удивительный нос. Подожди, пока переменится ветер. А теперь пора домой. Торопитесь. Посмотрите-ка. Пента дрожит и плачет. Ему холодно. Он очень хочет есть. Надо его накормить. Ну, те не толкай. Подставляй свою спину. Я готов. Пента, садись на меня верхом и крепче держись за рога. Сел. Держусь. А вы за мной. Когда... Имеешь 100 друзей, пройдешь с друзьями сто путей, Но есть один из 100 друзей, он всех друзей верней. ау а а ау а а ау а а ау а а ау-а-а-а. Мой верный товарищ, мой старый испытанный друг, Не тратит друг ненужных слов, Но друга он спасти готов. И горе с ним делить готов, И хлеб делить, и кровь. Ав-ава, ав-ава, ав -ава, ав -ава. Мой верный товарищ, Мой старый испытанный друг, Друга быть нельзя в долгу. Я другу тоже помогу. Отдам я другу, что смогу и больше, чем смогу. Ава, ава, ава, ава. Ава. Мой верный товарищ, мой старый испытанный друг.